«Голова двадцать шестая. Очень хотелось потребовать, чтобы они убрались, но это общая территория, и я тут не хозяин. Да и заплатили они за визит, сам признал. Но в будущем дорогу им могу закрыть». Пишу в чат группы воюющим ребятам. Знаю, что отвлекаю, но что делать. Неожиданно отвечает батан. «Тут хрень какая-то снова из-под земли вылезла, и она сейчас с рыси сцепилась». Кроме рыси есть рысята. Они на нас агриться, уйти не дают. Заберите наши вещи». «По возможности валите оттуда», — быстро пишу я в чате, а затем оборачиваюсь к Гимли. «Вдвоем нет смысла идти. Возвращаемся назад». «Почему? Мы можем? Ребят прикроют, если что», — противится шахтер. «Помогли уже. Вдвоем остались», — ворчу я. «Воевода, ты чего? Давай дальше пойдем». Бубнит расстроенный Гимли. «Вещи, ребят, кто заберет?» — привожу я козырный довод. «Даже не для парня, а для Зузи, греющие уши в нашем разговоре. Ни с кем не прощаюсь, возвращаюсь назад к полянке, где ботаны уже схорчили, а Мишаня еще держатся. По пути отзываю волков, отправляю их на поляну и даю команду защищать Мишаню». «Идем быстро на пределе. Вижу, бой еще не закончился. Мишаня пару раз уже лечился зельями. Они, между прочим, недешевые». «Гимлия, слушай задание», — говорю на ходу. «Там, на поляне, Мишаня еще жив. Но дело не в этом. Похоже, опять соседская тварь к нам в огород залезла. Сейчас с рысей дерется». «Да, я знал, что ты не мог струсить», — пафосно восклицает паренек. «Сами в бой не лезем», — отрицая я, — «у нас есть стая волков. Вот их и натравлю на победителя». Вскоре показалась поляна, и я увидел земную громадную рысь, зализывающую раны, и пяток ее детенышей. Они осадили мешани, сидящего на дереве. Успели мы вовремя, ведь рысь и дерево созданы друг для друга вот только это дерево было необычным а в форме перевернутого треугольника с дюжиной стволов растущих из одного массивного основания рысята пока не очень понимали как по такой штуке лазить да и волки хоть и не бросались на них но стояли рядом глухо рыча мама рысь равнодушно поглядела на нас легко встала и побежала в глубину странного леса ее выводок тут же забыл про вредную добычу и отправился следом Лучше быть не могло. Растерзанный родственник копателя лежал рядом. Лутаю его. Самка копателя двадцать седьмой уровень. Добыча не ваша. Уровень лута падает в два раза. Хвост самки копателя одна штука. Сердце самки копателя одна штука. Усы самки копателя шесть штук. Когти самки копателя семнадцать штук. Я понимаю, что прокачка и заполнение лута в этой зоне вскоре пойдет со страшной силой, и налог надо ставить процентов в восемьдесят. Конечно, если я еще пущу кого-нибудь в свой портал. Подбираем шмот ботана и бредем назад домой. По пути отписываемся ему в чате, что все нормально. Итого наш поход занял три часа общего времени. А еще через час вернулись Зузи и Маквоздушник. воздушник Ну, как успехи, интересуюсь я. Нормались на стаю орлов. Вроде и уровни в них в районе сорока забили нас сверху, как котят слепых. Добычу хоть успели собрать, и ноги сделали. Поделилась невеселыми новостями Зузи. А мы на поляне обнаружили самку копателя. Уровень небольшой, но кое-какой лут с нее упал. злорадных хвастанул я и увидел, что попал в цель. Морда у алхимички стала кислой. «Ладно, что там с моим налогом?» — решил перейти я к делу. «Да нет ничего к выплате», — вздохнув, ответила Зузи и пояснила. Весь лут ушел в сумках погибших. Я погрустнел. Как пить дать обманут? Хотя, че это я? Земной лут стоит мало, не станут они пачкаться. Только остатки боевой группы свалили через портал, как пиликнуло сообщение от Портоса. Четыре часа десять минут из двенадцати засчитали. Остаток хотим завтра выбрать. «Я вам разрешил один раз прыгнуть, а не разбивать визиты на части. Будете прыгать по пять минут сто раз? А оно мне надо?» — пишу в ответ. «Пардон, не ушли этот момент. В будущем будем иметь в виду, а сейчас, надеюсь, пойдешь нам навстречу». Моментально пришло ответное сообщение. «Соглашаюсь, про себя решив, что брать с них за визит дальше буду по полной». А так, реально помогли они мне и с садовником, и с инфой по прокачке, да и с русалкой тоже. Выхожу из игры. Мама хлопочет по дому, а отец отсутствует. — Что решили с переездом? — спрашиваю у мамы. — На У меня даже загранпаспорта нет. А отец не выездной, двенадцать лет назад работал на таможне, — напоминает мать. — Про Таити, я так понимаю, шутка? — А, таможня. Он там работал три месяца, и что? Подписку давал. Удивляюсь я. «Поехал узнавать в город. Скоро вернется, тогда и спросим», — отвечает мама. «А давай тебе паспорт закажем через госуслуги», — предлагаю я. И мы начали этим заниматься. Мама, как водится, упрямилась и не хотела заполнять на сайте полную информацию о себе. Потом выяснилось, что нужно фото на белом фоне, а белого в доме не нашлось, ни стен, ни дверей. Пришлось доставать простыню, крепить ее к стене и фотать маму. Убили на это часа полтора. Снимки все не выходили. То простыня топорщится, то морщинки видно. А фотоателье у нас в деревне нет. Надо либо в район, либо вообще в край ехать. Тут вернулся отец и энергично включился в процесс, больше, правду мешая. Судя по энтузиазму, он уже намахнул где-то стопарик-другой. Препятствий к выезду у него не оказалось, и вскоре батя тоже стоял перед простыней гордо топорщил усы. Морщинки и складки его не волновали категорически, так что с ним управились минут за десять. Принципиальных возражений по переезду не было, особенно после того, как я показал сумму на своем счету и рассказал про сегодняшний поход. Отступление. И как так вышло? Что вы слились? Отчет я читал. Своими словами расскажите. — спрашивал немолодой мужчины, у шестерки, побывавшей у меня в гостях. — Не повезло. Не ожидали в лесу нападения с воздуха. Из стрелков никого не было достойного для похода. Решили, что воздушный маг справится, — отвечала Зузи. — А как парень? Ваши общие впечатления? — помолчав, спросил мужчина. — Хитро выделанный, себе на уме, но честен. На этом можно сыграть в следующий раз, — ответила Зузи. — Следующий раз посмотрим, — буркнул мужчина. — Сибирский поселок. — Канары, только Канары, — упрямился все-таки выпивший батя. — Что там в Африке делать, — спрашиваю я. И вообще, надо решить, открываться мне или нет. Если нет, то как я вас к себе заберу? Если открыться, то могут из страны не выпустить. — Сначала выехать, потом открыться, — неуверенно предложила мама. Потом куда приедем, думаешь, им все равно на тебя будет? — спросил отец. — А я вот не слышала, чтобы кого-то из владельцев поселения как-то ущемляли в правах. Ну, кроме того, Аманского, заключенного, — напомнила мама. — И сильно климат менять нельзя, болеть будем. — Не будем, — решил я про себя, — диагностика и лечение на что. Внезапно контур маминого тела в кресле покрылся смутно видимой сеткой. Узлы этой сетки были разного цвета, а некоторые еще и мерцали. Пристально вглядевшись в один из них, я понял, что знаю о маминых заболеваниях, если не все, то многое. Что-то возрастное, гормоны, что-то с зубами, суставы, какие-то кожные проблемы. «Бля, чем я занят?» «Надо тренировать диагностику, развивать лечение и помогать немолодым уже родителям». Да и перспективно это в целом. Тут можно не 10 миллионов долларов заработать, а 10 миллиардов. На диагностику отца сил уже не хватило. Я выиграл на часик. Предупреждаю я и появляюсь у себя в покоях. Информер. Диагностика игрока-игрулька. Расход маны 75. Снижение гормона эстрадиола. Диагностика игрока-игрулька. Расход маны 75. Остеоартроз коленных суставов. Диагностика игрока-игрулька. Расход маны 75. Зубной камень верхней челюсти. Диагностика игрока-игрулька. Расход маны 75. Розацеа области лба, щек, подбородка. Диагностика игрока-игрулька. Не хватает маны. Разбираться мне и разбираться в этом. Хоть на медицинские идеи. Но не апнулись ни диагностика, ни талант маг. А жаль. Стук в дверь. Тут еще и чаты местные взбесились, не считая их, открывая дверь мажордом с докладом. Потом, отмахиваясь я, горят чаты от нашей боевой группы, в том числе от Малого, с которым я планировал сегодня разобраться. Что нас сегодня не подождали? Первой меня увидела Ирина. Ты три дня по двенадцать часов работать обещала, напоминаю я. Прости, но сейчас стройка не самое важное. Отмахнулась она. Слушай. — Давай уже за сегодняшний прогул отработаешь завтра и еще два дня по двенадцать часов, а потом восемь часов на работах в зоне замка, и дальше уже сама решай, качаться или нет тебе, и согласуй график с болтиком и паном. Не умолим я. — Ладно, — грустнеет Ирина. — Сегодня еще восемь часов. Не делаю скидок я. — А спать? И час я уже отработала. Со мной нельзя, как с остальными. Я ману быстро расходую. — Сколько у тебя ее? — спрашиваю я. — Семьсот десять за счет шмоток? Ну и разок могу от твоего камня ману черпнуть, — ответила Ирина. — Черт. Шмотки. Я до сих пор хожу как абсос. Или же как павлин в дорогих парадных нарядах. А мне бы нормальные вещи на ману, например. Хорошо, что напомнила. Но сначала с остальными пообщаюсь. А это не так просто. Свен, Бен и Малой километрах в пяти от замка. Они вместе с русалкой отправились на фарм. Еще и малину потащили на прокачку. Бодрый был рядом и подошел минут через пять. Машин покупал с утра. Взял буу за пять лемов. Сразу пояснил причину своего отсутствия он. — Только зашел в игру. И то ненадолго. Обмыть надо. — Ты же инвалид, — вспоминаю я. — Потому и так дорого. Я без ноги, а мерз специальной комплектации. Хоть для семьи больше обузой не буду. Спасибо тебе, воевода. И шанс дал на здоровье, сейчас и ноги выращивать могут. Правда, стоит это от десяти тысяч кредитов?» «Жмет мне руку мечник. Я теряюще, говорю первое, что приходит в голову. Это даже денег со счета заставы моих лично не хватит. Что за цены?» «Да не возьму, парень, я твои деньги. Сам виноват в своей травме. Да и с понятиями я. Очень много людей, которым хуже, чем мне. Если хочешь помочь...» «Скинь насчет благотворительной организации какой-нибудь. Хотя даже не знаю, какую посоветовать. Я ведь даже протез за свой счет покупал, хотя, по идее, он мне бесплатно положен». «Серьезно?» — ответил бодрый. «Тебе что из амуниции надо?» — решаю перевести разговор. «Тоже не возьму. Я тут уже неплохо поднялся», — открещивается он. «Вещи я приобрету на деньги из казны поселения, и не тебе одному». Вот, например, сумки инвентарные, не выпадающие после смерти. Надо? Надо. Вам их в аренду или на последующий выкуп выдам. Говорю я только что пришедшую мне в голову мысль. Ну, тогда другое дело. С облегчением вздыхает бодрый. Решаю написать всем. Информер, почтовый ящик владельца воевода. Внимание, срочное сообщение. Это что за нах? Отправителя нет?